Мне хочется, однако, нарушить эту склепную тишину. Позвольте же мне. Всего несколько отрывочных, сумбурных, в сущности, непрошенных, но всё равно. Мы познакомились с ним лет 11 тому назад, в ужасный для меня год. Я форменно погибал. Представьте себе молодого, весьма ящего, молодого, беспомощного, одинокого, с вечно воспалённой душой, нельзя прикоснуться, вот как бывает живое мясо.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 Мне хотелось выйти от нежности, от нежности, которая никак не могла просто и удобно во мне уместиться, а застревала в дверях не то, ни ну, громоздкой, с хрупкими углами, ненужной никому, менее всего той девчонке. Обнаружилось одним словом, что раз в неделю у себя на дому она и изменяла мне с солидным господином, отцом семейства.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 и в себя, в неё и в отца семейство, только в неё, только в себя, то наконец слединую иронию, благородную грусть, молчание. Ах, мало ли как бывает. Я давно запомитывал, как было на самом деле.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 Моя бедная юность, моя жалкая юность. Вижу, как сейчас, страшную комнатку, которую я снимал за двадцать пять марок в месяц. Страшные цветочки обоев, страшную лампочку на шнуре, всю ночь бывало горевшую полоумным светом. Я был так несчастен там, так неприлично и роскошно, несчастен, что стена ее до сих пор должна быть пропитана бедою и бредом, и не может быть, чтобы после меня обитал в ней веселый кто, посвистывающий, а все мне кажется, что и теперь, через десять лет, сидит перед зыбким зеркалом все такой же, бледный, с лоснистым лбом чернобородый и юноша в одноирваной рубашке и хлещет спирт, чокаясь со своим отражением. Ах, какое это было время! Я не только никому на свете не был нужен, но и Но даже не мог вообразить такие обстоятельства, при которых кому либо было бы дело до меня. Длительным, упорным, одиноким пьянством я довёл себя до пошлейших видений, а именно до самых что ни на есть русских галлюцинаций. Я начал видеть чертей. Видел я их каждый вечер, как только выходил из дневной дрёмы, чтобы светом моей бедной лампы разогнать уже заливавшие нас сумерки. Да,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 Помнится, я купил собачью плётку. И как только их собралось достаточно на моём столе, попытался хорошенько вытянуть их, но они удивительно избежали удар. Я опять плёткой. Один из них, ближайший, только замегал, криво зажмурился, как напряжённый пёс, которого угрозы хотят оторвать от какой-нибудь соблазнительной пакости. Другие же, влача, задние лапы расползлись. Ну, все они снова потихоньку собрались в кучу.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 Заимные невнимание присмыкающихся, умеющих цепенеть в замысловатых положениях. Понемножку я начал их различать, и, кажется, даже понадавал им имён, соответственно сходству с моими знакомыми или разными животными. Были побольше и поменьше, хотя все вполне портативные, багажи и попристойнее с волдырями, с опухолями и совершенно гладкие. Некоторые привалили друг к друга. Однажды они привели с собой новичка, альбиноса, то есть из бело-пепельного, с глазами как кетовые икринки. Он был очень сонный, кислый и постепенно упалс. Усилия воли мне удалось на минуту одолеть на ожидании, и это было усилием мучительное, ибо приходилось отталкивать и держать это двинутый ужасную железную тяжесть, для которой всё моё существо служило магнитом. Только слегка слабеешь, отпустишь, и опять складывалась мечта, уточняясь на стереоскопической. Я чувствовал обманчивое облегченье, в облегчении отчаянье, когда снова мечте уступал И снова холодный кучи толстокожих увольнись сидел передо мной на столе сонный, всё же как бы с сожалением взирая на меня.